Третье. Третье января. День воспоминаний. Третий день без романа. Утро. Колени болят. Встала. Таблетку выпила. Доела холодец. еще йогурт какой-то наскребла. Катался по нижней полке холодильника. Есть хочу. Что еще поесть? Так, там сухари оставались на подоконнике. Вот. Схрумкала. Теперь до вечера аппетита не будет. Вопрос с едой решен. Больше в доме есть нечего, значит хотеть есть я больше не буду. А когда захочу, тогда и подумаю об этом. Приняла ванну. Сколько я уже не мылась? Гадкое, грязное бобище, хотя какая разница, романа все равно рядом нет. Теперь можно вообще не мыться. Вот сейчас домоюсь и больше не буду. Подумаю об этом, когда заведутся крокодилы. А что у меня вообще было в жизни, кроме него? Кто у меня был? Сколько их было? Не больно-то и густо. Мужчин — двое. Любовников — шестеро или семеро. Тогда, за те две недели перед Парижем, персональный рекорд — двое за один день. Первый днем, второй вечером. Так подколзенно из себя вытравливала. И подумать страшно, что кто-то вот так живет всю жизнь. Как роман, например. Это же ад! Двух недель хватило, чтобы понять, насколько это не мое. Что ж, попробую вспомнить. Первым был, наверное, все же Владимир Смирнов. Скорее всего, это была любовь. Вероятно, обоюдная. Но скоротечная. Быстро переросшая в ненависть. А потом он перевелся в другую школу. Сразу после чернил на голове. Сколько раз его видела после? Два, три и один раз на чемпионате. Случайно там оказался. Брат со мной в одном отделении гастролировал. Лузер. А я уже тогда взяла серебро. На том смирновская любовь и кончилась. Сломался. В глаза больше так и не посмотрел. Интересно, а как бы повел себя роман, если бы был на его месте? Вторым был подколзин. Нет, о нем вспоминать точно нечего. Просто желаю ему сдохнуть. Это будет по-христиански. Он ходить по земле не должен. Ей без него только полегчает. Третьим был Олег Филатов с соседнего курса. Младше на год. Как же мне казалось, я была в него влюблена. Брюнет с бирюзовыми глазами и слегка крючковатым носом, но мужественный. Из него перла. И он смотрел. Знакомы мы не были. Подруга как-то решила помочь. Пока я болела, подошла и всучила ему листок с моим номером. Рассказала потом. Перед фактом поставила. А я еще подумала, почему он так странно на меня посмотрел, когда я первый день вышла после болезни. Да уж, помогла подруга. В следующий раз встретились в переходе между корпусами. Шли одной дорожкой, я чуть впереди, он сзади. Поравнялся, посмотрел и роторный двигатель включил. А я, немного обдумав, побежала за ним. За несколько секунд он уже успел нехило так отдалиться. Снова поравнялась, за руку взяла. Он чуть притормозил. «Привет?» «Привет. Я Даша. Тебе мой номер телефона давали». Типа он не знал, чей ему номер давали. «Ага, я в восторге». Сразу пронеслось в голове. «Мимо. Что я в нем нашла?» «Я тоже. Но ну, давай пока». Развернулась и пошла назад. Четвертым был еще один сокурсник. А теперь вот даже не помню, как его звали. Мы с девочками называли его электросудорожной терапией. Эстом, если короче. Блондин кореглазый. И почему-то тоже на курс младше. Странно как-то. Обычно девочкам старшекурсники нравятся. Он с тусовкой всегда ходил. Главный у них был по тарелочкам. И как-то раз в буфете зацепились с ним взглядами. Он в очереди, я за столом. Стоячий такой, для быстрого перекуса. Он со своими дружинниками, я с девочками. «Стенка на стенку. Стоит и смотрит. Типа главный по тарелочкам, или как мы там у них назывались. Типа вот, смотрите, кто здесь альфа». Я подперла подбородок рукой и уставилась, не мигая. Простоялись минуту, наверное. Отвернулся и больше уже никогда не смотрел. «Да, институт явно был не для меня». Романов там не было. Пятым, шестым и седьмым были итальянцы. Серджио, Марио и Джованни. Три товарища, прямо как три белых коня. С ними, как и с моей святой троицей, тоже все больше походило на дружбу. Много флирта, много свиданий, но никаких активных действий. Устраивала всех четверых. Так они меня между собой делили. Как вкусный бутерброд, который гораздо веселее съесть компании, чем заточить дома в одиночестве. Через минуту его не станет, а обсудить будет не с кем. Бутерброд, между прочим, такая постановка вопроса тоже вполне устраивала. Все же я выбрала Серджио. Но ничего не было. Вскоре уехал от своих платонических белых коней. Восьмыми были любовники-двухнедельники. Но всех вспоминать нету смысла. Их было точно больше пяти. Шестеро, семеро или, может быть, восемь. В общем, много. Идея была по одному в день. Но с некоторыми не удавалось договориться на нужные дни и приходилось их миксовать. Один день пусто, другой сразу двое. Оттуда и возник аларм-список. До сих пор несколько имен значатся под литерами «Аларм Паша», «Аларм Саша», «Аларм кто-то там еще». На случай, если снова придется кого-то из себя вытравливать. Романа Чернышева, например. Конечно, такого вытравишь всякими там мелкими алармистами. Поэтому можно считать, что восьмым все же был Ксав. Нет, и до него, и после другие подбивали клинья. Раз десять. Всегда генералитет. Но меня такие мужчины никогда не возбуждали. До Романа Сергеевича. Вот так. Даже этот метод не помогает. Все равно мысленно постоянно откатываюсь к единственному, которого вообще стоило перечислить в этом списке. Только он один в сердце. Как теперь без него? Аксав, что ж, о нем и вспоминать не хочется. Настолько все сейчас кажется мелким. Роман. Боль и любовь. Целая жизнь. А после все умерло. Ничто не радует. Снова слезы накатывают И тело горит, до сосков не дотронутся, кожа как нерв оголенный. молит, чтобы вернули к хозяину, не понимает организм, что ничего больше не будет. Как ему объяснить, если сама с собой до сих пор не договорилась?